Голова. Восемнадцатая. Странность. Он хмуро гипнотизировал мобильник, но все-таки набрал номер. Вызов приняли быстро. К его большому удивлению, голос Полины слышался на несколько тонов ниже и казался старше. — Поля? — неуверенно спросил парень. — Полина не может подойти. Она плохо себя чувствует. Ответил женский голос. «А, мать, наверное. Но разве уши бы не зажили?» «Странно. Ведь он отчетливо помнил. Марина говорила, что сестра поправилась. Она разве не пришла в себя после?» Он не нашел слов, чтобы заменить «грубые побои» на что-то более нейтральное. «Это же Кирилл. Ты высвечиваешься, как Кирилл». Голос родительницы не выражал никаких чувств. И Кирилл решил согласиться. «Тогда приезжай». Она спрашивала о тебе. «Сегодня можешь?» Когда бежал к соседнему дому, он нервничал. Дело не в том, что беспокоился за девушку. Марина сказала, что с ней все в порядке. А в том, что он чувствовал, что здесь что-то не так. Слишком необычно вела себя ее шумная мать. И сам факт того, что разгульная девица сидит дома и не берет трубку. Перед его внутренним взором стала новая, незнакомая Полина. Красивая, высокая, развязная, в шокирующем ультра-мини-платье и шаловливым блеском в глазах. Пожалуй, она стоила того, чтобы потратить на нее вечер. Не успел он снять палец со знакомой кнопки звонка, как дверь распахнулась. Кирилл чуть не отпрянул назад. До того страшной показалась ему мать Полины. Черные, уевшиеся синяки. испутанные волосы, утратившие жизнь, взгляд и застерянное коричневое платье. «Заходи», — сказала она, и в тот же момент он услышал дикий плач. «Полина?» Его голос дрогнул, и он вглядывался в противоположную дверь. Там, как он помнил, была комната девушки, и оттуда донесся странный вопль. «Послушай». На его плечо опустилась тяжелая рука. «Я не хочу». чтобы об этом кто-нибудь еще знал. Но вдруг она послушает тебя. Мне не верит. Я столько раз ей объясняла. Объясняли, что? Доносившийся вопль был таким пронзительным, что мань губы. Задержала дыхание, будто сдерживая внутри себя отчаяние. А потом снова вдохнула. Она не в себе. Ей мерещится всякое. Психиатры. Они не помогли. Подбородок мелко затрясся. Но женщина чудовищным усилием все-таки взяла себя в руки. Что мы только ей не давали. И успокоительные, и антидепрессанты, и разные антибиотики. Отказывается пить. Выкидывает в мусорку. В окно. Она специально действует нам на нервы. Мы с отцом не знаем, что делать. Как вразумить ее? А где Иван Григорьевич? Кирилл окинул взглядом маленькую прихожую. Отец Полина обычно выходил встречать гостей. Или хотя бы выглядывала из кухни. Ваня задерживается на работе допоздна, чтобы не видеть и не слышать. Во взгляде матери Полины явно читалось осуждение. Сам начинает нервничать, когда она кричит. И ведь специально выпендривается чертовка, как слышит, что к нам кто-то пришел. Начинает орать. Понятно. Грустно сказал Кирилл. И теперь уже с сомнением посмотрел на знакомую дверь в маленькую комнату. Мать следовала за ним по пятам. А я им говорю, что она не помешанная, перенервничала сильно, а сейчас бесится. У подростков бывает. Ну, мало ли что могло показаться в такой момент. Ты, главное, с ней не спорь. И на эти дурацкие стишки не обращай внимания. Попробуй как-нибудь повлиять, поговорить с ней. Пусть согласится на обследование. Кстати, первые месяца она тебя звала. Следующий осуждающий взгляд достался Кириллу. И парню показалось? что в этом доме каждый мужчина, переступивший порог, заранее осужден. Попробую ее уговорить. Он подошел к двери и прислушался. Тень сомнения закралась в его сердце. Правильно ли он поступает, что навещает бывшую? Он соврал Марине. Поля не звонила ему и уж точно не умоляла вернуться. С его стороны это была неудачная шутка. Проверка чувств Марины, и леса ее не прошла. Он видел ее злость, но не мог распознать. Она ревнует его вообще, или именно к сестре, с которой, как оказалось, у нее терки. Кирилл помедлил, посмотрел на дверную ручку, словно бы она могла дать ему знак. Никогда еще он не общался с психами, и сейчас усиленно вспоминал, перебирая в уме фильмы и статьи в интернете, как нужно себя с ними вести, чтобы не разозлить. Но, несмотря на то, что парень любил мистику и ужасы, почему-то ничего дельного не вспоминалось. Она связана. Шепотом спросил он у женщины, но та испуганно замахала рукой. Ладно, я пошутил, все хорошо. Дверь открылась сразу, Полина нашлась тоже. Она сидела на подоконнике, спиной к улице, чем сразу же заставила парня занервничать. Там окошко-то закрыто? Фуф. Вроде да, ее блондинистые волосы отросли, неокрашенные корни неприятно резали глаз, а застегнутый наглухо фиолетовый халат был сильно застиран. «Все девчонки ходят дома в таком виде». Невольно подумал он, а вслух сказал. «Привет». Полина повернулась. Она криво усмехнулась и склонила голову на бок, будто рассматривая его. Парень почувствовал себя не в своей тарелке. Девушка и вправду вела себя странно. И дело тут даже не в неряшливом виде, а в чем-то неуловимом, что он не мог пока засечь. «Черная майка на черной душе. Кем же ты будешь в лисьей норе?» Вдруг сказала она. Кирилл напрягся. Это она Марине? Насколько он успел понять, взаимоотношения у двоюродных сестер непростые. Но при чем здесь нора? Да нет, девчонка шутит. А он уже сразу себе навоображал. Нужно не отвлекаться, а двигаться к цели. Он здесь не просто так. Его цель проведать Полю, убедиться, что с ней все в порядке, и немного позлить Марину. О чем ты? Он угляделся и сел за компьютерный стол. Знаешь, о чем я? Но только молчишь, веришь, не веришь, но ты — ее мышь. Зловеще проговорила девушка. Кирилл пораженно замер. Вот оно, озарение, правда. Полное попадание в десяточку, Марина использует его. Играет, как лиса с мышью. Его подозрение и смутное беспокойство нашли подтверждение в словах полоумной. Реально, с Полиной что-то не так. Почему она с такой издевкой на него смотрит? Ан нет, отвела взгляд. Он был уверен, что она не в себе. Значит, Марина только играется с ним, а на самом деле... Да, вот именно это и мучило его всю ночь. Она не хочет быть с ним. Она держит подле себя, пока ей это выгодно. Что? Ему снова послали глумливую улыбку. Не думал, ах, да не гадал. Вот только в ловушку ее ты попал. Не очень из тебя поэт. Кирилл вытер внезапно вспотевший лоб. «Ты нарочно, что ли?» Полина замолчала, отвернувшись к окну. На улице уже сгущались сумерки. Кирилл подумал, что в последнее время сумерки все чаще сгущаются возле него, и он уже устал их освещать, потому что он – парень. И вообще, его эти девичьи разборки и слезы достали. «Ты придуриваешься или мстишь?» – спросил он. «И то, и другое». Послышался нормальный ответ. Он подождал еще некоторое время, но Полина молчала. Спокойно и как-то умиротворенно даже. Будто она была рада, что он разгадал ее секрет. Что тебя больше всего тревожит? Аккуратно спросил он, а сам мысленно поморщился. Еще не хватало с этими домашними девчонками нянчиться. Он что, не мужик, что ли? С ними трудно. Они все что-то из себя выдумывают, придумывают, обижаются на целый мир разом. Но Полина молчала. Видимо. Не собираясь доверять тайны своего сердца, ему, Кирилл, разозлился. «Какого черта ты мучаешь, мать?» «Я ее не трогаю. Пусть перестанет трогать меня». Был невозмутимый ответ. «Слушай, если я буду стихами разговаривать, и меня в психушку упекут, постарался нормально объяснить ей парень. Я это не контролирую. Оно само». «Да ладно». Кирилл едва сдерживался, чтобы не броситься к ней и не встряхнуть за плечи. «Вот же, девчонка! Да что она тут из себя жертву-то изображает?» «Как оно само может возникнуть без твоего участия? Что за дичь?» «Его ты встретишь этим маем. Но знай, он майствует уже, пусть только в образе и в тайне, но постоянно на уме», — вдруг сказала Полина и как-то растерянно добавила. «Говорю же, оно само. Я не понимаю, как...» «Стоп!» — Кирилл подошел к ней. «Что значит само? Пушкин? Он, может, и сам все-таки гений?» а ты явно перенапрягаешь голову. Расслабься. Помять себе плеч. Он хотел ее приобнять, но Полина внезапно резко сбросила его руки. «Уйди, ты не понимаешь, это все из-за нее». Он хотел сказать, что ее на самом деле избил мужик из-за легкомысленного поведения, но посчитал это неэтичным. Пусть думает, что хочет. Главное, чтобы не переживала ту самую боль снова и не боялась людей. «Ты на улицу выходишь?» «Мне нельзя», — грустно сказала Полина. Я и там начинаю выдавать стихи направо и налево. Особенно, если впервые встречаюсь с человеком. Кирилл представил, сколько на улице незнакомых людей, и промолчал. Да уж, нелегко девушке. Что же у нее так в голове замкнуло, что она стихами в незнакомцев кидает? Но я хотела бы увидеть ее. Выражение лица девушки изменилось. Оно стало как будто более заостренным и хищным. Задать пару вопросов. марину Моя — поправила его девушка. — Или... — Май-олу, я не расслышала. Парню стало не по себе. — О чем она вообще говорит? — Ты уверена, что не хочешь показаться врачу? Медицина скакнула значительно вперед. И они умеют лечить многое. — Кирилл! Девушка неожиданно обхватила его лицо ладонями и потянула на себя. — Ты-то от меня не отворачивайся! Ты хоть мне поверь. Я... Нормальная! Нар-маль-на-я! — Ага. Часто закивал парень. «Я к тебе еще раз приду, и мы это обсудим». Кажется, он выбрал неправильные слова, потому что ставшее доверчивым и спокойным лицо девушки вдруг сморщилось, будто она сейчас заплачет. «Они все так говорят!» С отчаянием выкрикнула она и отпихнула его в сторону, больно отцарапав обгрызанным ногтем. «Все! А ведь у меня было столько подруг, столько друзей, и все обещали прийти потом». Она подняла голову вверх и завыла, как раненая волчица, забыв обо всем и полностью предавшись отчаянию. Кириллу стало жутко от этого дикого, какого-то первородного отчаяния, и он ретировался в коридор, даже забыв попрощаться. В коридоре его никто не ждал. Мать Полина готовила что-то на кухне, громко хлопая шкафчиками. Кирилл, зляясь на себя за трусость и предрассудки, Быстро нацепил куртку и буквально скатился с лестницы на улицу. Только там он сумел отдышаться и прийти в себя. Жуткая картина спятившей девушки преследовала его всю дорогу, и он долго не мог оправдать своего позорного побега. Он — мужик, а не кисейная барышня. Как он мог так быстро и не попрощавшись уйти? У подъезда он выкурил три сигареты, и только после этого смог пойти домой. Быстро сбегал в душ. и бросил в микроволновку разогреваться покупные котлеты. Есть не хотелось. Он сделал это на автомате, Заботься об отце. Придет скоро с работы, а есть нечего. Пока полуфабрикаты готовились, он растянулся на кровати, раскидав в сторону руки и ноги. Как же хорошо дома, оказывается. Здесь его гавань, уголок, в котором можно отдохнуть и собраться с мыслями, побыть одному в безопасность. Правда? Поля не чувствует себя в безопасности дома. Она спятила. Кирилл подумал, что в ее поведении было что-то странное, цепляющее. Он еще раз прокрутил в голове их встречу. Расстроился, что дело оказалось еще хуже, чем это могло быть, и, неожиданно для себя, отключился.